Глава шестая. Это не то, что ты думаешь. Самая идиотская фраза на свете. Ее всегда произносят в плохих фильмах, когда кто-нибудь застукивает своего партнера на измене. Я специально просил сценаристов никогда и ни при каких условиях не давать моему герою эту реплику, потому что ничего глупее просто невозможно вообразить. И какого лешего я ее сейчас сам произнес, И Я не мог объяснить даже самому себе. Разумеется, это было именно то, что думала Марина. Тут вообще трудно было подумать что-то другое. У меня несколько лет не было женщины, и когда молодая красивая девушка, черт бы ее подрал, выскочила прямо передо мной из штанов и осталась в одних трусиках... Нет, я уже понял, что соблазнять меня она не пыталась. Скорее подозревал, что она ненавидит меня за то, что оказалась в глуши. Минут сорок волокла меня, как какого-то немощного калеку по сугробам. Я бы на ее месте себя возненавидел. Собственно, я и на своем месте себя ненавидел за слабость и бесконечную непроходимую тупость. Сегодняшний день просто собрал джекпот из самых нелепых ситуаций, в которые я только мог попасть. Позволил Коле привести мне инструкторшу, ничего толком не разузнав. Потом дал ему уехать, а ей — уйти в метель. Проглядел Марину на трассе, принял ее за проститутку, точнее, проститутку за нее. Справедливо схлопотал в нос, перегрузил больную ногу, пустил Марину за руль. «Красавчик!» И после всего этого еще и не устоял перед видом ее округлостей, обтянутых тонкой хлопковой тканью. В ее белье не было ничего такого эротичного. Но я, как выяснилось, находился в полном сексуальном здравии. Да еще и изголодался, как какой-то дикарь. Организм отреагировал сам, я этого не хотел. Более того, я запретил себе смотреть, когда Марина принялась растирать порозовевшие бедра. Но это оказалось выше моих сил. Моя мужская сущность отомстила мне за годы отшельничества. Причем в самый неподходящий момент. И с самой неподходящей женщиной. Какой черт дернул ее лезть ко мне своими ручонками? Я никогда не думал, что обрадуюсь отключению электричества. Обычно меня это злило. Сегодня же я готов был поднять тост за здоровье местных энергетиков. Темнота, если не спасла меня от неловкости вовсе, то хотя бы сгладила ситуацию потому что если бы в эту секунду Марина увидела мое лицо, боже, кажется, я даже покраснел от стыда и понял, насколько ужасной была идея предложить ей ночевку. Остолоп! Надо было плюнуть на штормовое предупреждение и вести Марину в Петрозаводск, в любую гостиницу, оплатить ей номер и тут же уехать, чтобы больше никогда ее не видеть. «Все нормально, Тимур», — услышал я из темноты ее мягкий голос. Она успокаивала меня, как долбаный психоаналитик. «Это непроизвольная реакция, и я не буду воспринимать ее на свой счет». Судя по звукам, она отошла от меня на пару шагов. И это было очень благоразумно с ее стороны. «Молодец», — буркнул я, не найдя слов получше, и надеясь, что на этом дискуссия окончена. «У тебя, вероятно, давно не было интимных отношений, но тебе нечего стыдиться. Многие мои пациенты, получив травму...» «Может, хватит уже копаться у меня в голове?» — раздраженно перебил я. «Или ты еще мозгоправом подрабатываешь?» Надо было отдать ей должное. На мою провокацию Марина не повелась. «Все взаимосвязано, Тимур. Восстановление после травмы касается не только физической формы. Ты не один такой!» — ответила она с такой мудростью что меня еще большая злость разобрала. Я привык быть ведущим, а не ведомым. И уж точно не хотел, чтобы меня кто-то утешал, жалел и, в особенности, сравнивал с другими пациентами. Интересно, скольких еще мужчин она вот так лечила? И скольких из них возбуждала? Но что самое интересное, их она тоже хватала за причинное место. И как далеко заходили подобные сеансы реабилитации? «Подожди, я зажгу свечи». Я тряхнул головой, стараясь избавиться от дурацких мыслей. Я точно знал, где оставил свечи, и мог бы добраться до них за пару секунд на ощупь. В конце концов, мне не в первый раз отключали свет, и я ориентировался в собственном доме с закрытыми глазами. Но теперь я не торопился, дал себе время, чтобы остыть. Не будь здесь ее, я бы сбросил напряжение самым простым способом и почувствовал бы ни с чем не сравнимое облегчение. Однако рядом с Мариной у меня такой возможности не было, пришлось уговаривать собственное тело, что с этой женщиной все равно ничего не выгорит. Я старался думать о чем-то отвлеченном и даже неприятном, и это помогло. Минут через пять, но все же. Когда я зажег несколько свечей, и прихожая наполнилась уютным рыжеватым светом, Марина уже завернулась в плед на манер римской тоги. «В гостиной камин», — сообщил я, стараясь не смотреть в ее сторону. «Сейчас подкину дров, и будет светлее». «Иди». Марина не двинулась с места. «Тебе надо переодеться. А я лучше подожду здесь. Позови, когда будешь готов, или если понадобится помощь». «Но уж нет, такая помощь мне была не нужна». Я воспользовался шансом, чтобы улизнуть, хотя в моем случае это был, пожалуй, самый медленный побег в истории. Стоило мне сделать шаг, как боль в ноге напоминала о себе с новой силой. Во время операции мне удалили кусок мышцы, и теперь, когда от холода ногу свело судорогой, от боли подступила тошнота. Я научился справляться с этим в одиночку. Правда, за последние пару лет подобных приступов не было. Возможно, потому что я не переусердствовал с нагрузками. А во время смены погоды пил болеутоляющее вместе со снотворным и ложился спать. Обычное переодевание отняло у меня много сил. Я как мог растер ногу, натянул теплые спортивные штаны и достал из комода аптечку. И здесь меня поджидал новый сюрприз. От обезболивающих осталась пустая пластина из фольги. Я был уверен, что у меня в заначке еще пару таблеток. Видимо, выпил их и забыл. Как раз собирался завтра ехать в город, но с учетом погоды все эти планы рухнули к чертям собачьим. Я чуть в голос не застонал от разочарования. Ночь обещала быть длинной. Вся надежда была на вискарь. Он помогал куда хуже лекарств, но с ним было бы лучше, чем без него». Вдобавок я так замерз, что мне срочно требовалось топливо для разогрева изнутри. «Не хочешь выпить?» Я вышел из своей комнаты в гостиную. Марина уже сидела в моем кресле и грызла сушки. Увидев меня, она вскочила и виновато поджала губы. «Прости, знаю, невежливо было брать, но я такая голодная». «Все в порядке». Я не сдержал улыбки. Вид у нее был, как у нашкодившего ребенка. Я все равно твой должник. Если бы не ты, я бы дуба дал в этих сугробах. Если бы не я, ты бы в них и не застрял. Вздохнула она. Забудь, у меня нет ни сил, ни настроения ссориться. У меня есть немного тушеного мяса с картошкой в холодильнике. Могу разогреть. В камине? Удивилась Марина. Здесь не все так плохо на самом деле. Плита работает на газу. «А почему тогда отопления нет?» «Газовый баллон. Трубу сюда еще не провели. Свои сложности», — отмахнулся я. «Садись, я погрею». Я сделал шаг и поморщился «Нет, лучше для начала выпить». «Не думаю, что это хорошая идея». «В смысле? Я не собираюсь напиваться, просто пропущу стаканчик. Никто не будет к тебе приставать». «Я не об этом», — торопливо возразила Марина. «Просто глушить боль таким способом довольно опасно». «Вот только не начинай меня лечить. Таблетки закончились, и я...» «Ты еще принимаешь таблетки?» — нахмурилась Марина. «Господи, сделай лицо попроще. Это же не наркотики». «Какая разница? После аварии прошло пять лет. Нельзя же так долго сидеть на таблетках». «Они безопасны и...» «Безопасных таблеток нет», — отрезала Марина. «А були уже должны были сойти почти на нет». Я думала, ты просто немного ограничен физической активности но это... до какой степени ты себя запустил, Тимур? «Не начинай!» Я закатил глаза. Хотел бы это услышать, пригласил бы сюда свою мать. Но Марина уже включила доктора, и сбить ее с толку оказалось непросто. «Когда ты в последний раз проходил курс реабилитации?» — напирала она. «А физиотерапия и массаж? Расскажи, я хочу понять, в чем причина такого состояния?» В последний раз я сделал вид, что задумался, хотя вспоминать было нечего. Никогда. Я не верю во все эти припарки, зарядки и подорожник. Никогда. Она недоверчиво уставилась на меня, будто ожидая, что я вот-вот признаюсь, что пошутил. Это... то есть вообще никогда? С момента катастрофы? В больнице была какая-то физкультура, но после нее у меня только сильнее болела нога. Это нормально, потому что... И я послал всех к черту и выписался. Я не дал ей договорить. А теперь будь добра, давай закроем эту тему, потому что я хочу есть и спать.